Богохульство и религиозность Естественно, что роль богохульства в национальной культуре прямо пропорциональна религиозности общества, ибо нарушение слабого табу не в состоянии вызвать резкий шок, а значит, соответствующая идиома не может быть достаточно сильной. В этом отношении интересно сравнить языки шведской, голландской и африканос. Отношение шведов к богохульствам довольно легкомысленное, чего никак нельзя сказать о голландцах, у которых даже есть активно действующее общество борьбы с бранью, Бондрэгенхэтвлойкен. Естественно, поэтому, что самое грубое голландское ругательство — «готфердоме», то есть нечто весьма близкое английскому «годдам». Голландская инвектива всегда пишется с большой буквы, Свидетельство того, что слово «год» воспринимается и сегодня буквально, как имя Бога. Представление о грубости этого выражения в Голландии можно составить потому, что англоязычные народы ассоциируют его с чудовищным английским «Jesus fucking Christ», абсолютно непереводимым на русский язык. Может быть, приблизительно это Иисус, еби его, Мать Христос. Примерно такой же силы варианты типа «год дома», Но есть и совсем мягкие, полуэффемистические, вроде «годвервердоме». Ver Последнее слово служит бранным эпитетом типа «русская чертов, ебаная» или английское "Блади". «The fitz is verdome kapot» — этот ебаный мотоцикл. «The fitz is verdome kapot» — этот ебаный мотоцикл накрылся. Другое богохульство у голландцев «годзальме беварен» — «буквально дохранит меня Бог» и производные от него гоцамме, гозамме, совершенно невинные, на взгляд, носители русской культуры, эти восклицания воспринимаются в Голландии достаточно остро. Но и такое положение с богохульствами еще не предел. Исторически сложилось так, что в Южной Африке, стране языка африканос, генетически восходящего прежде всего к голландскому, гораздо сильнее, чем в Голландии, влияние жесткого ригоричного кальвинизма, откуда еще более резкое восприятие богохульств. Аналогичные богохульные инвективы воспринимаются в Южной Африке намного резче. Самое сильное ругательство на африканас — «гое гот», буквально «добрый боже». В голландском языке оно тоже распространено, но воспринимается довольно спокойно. В шведской же культуре к такому воскресанию могут свободно прибегнуть даже священники, и такое их поведение останется незамеченным окружающими. В японском языке богохульство практически отсутствует. Известно, что роль религии в Японии резко отличается от этой роли в большинстве стран мира. Религия в Японии прежде всего значительно терпимее. Очень важна и статистическая сторона вопроса. По имеющимся данным, восемьдесят процентов японцев относятся к религии безразлично или даже враждебно. Поэтому хотя японицу может употребить выражение типа «он проклят богами», Камино Нораварета, эти слова нельзя рассматривать как богохульные, то есть хулящие божество, но лишь как простое утверждение. Показательно в этом плане сравнение с популярной итальянской инвективой "Порка Мадонна», где наименование Божьей Матери кощунственно сочетается с названием «свиньи», причем ассоциации здесь главным образом сексуального, а не скатологического плана. Появление подобной инвективы в таком центре католицизма, как Италия, с ее особым почитанием культа Мадонны, подтверждает зависимость крепости инвектива от силы нарушаемого табу. У сирийских арабов инвектива «твою религию», что надо понимать примерно как «ебать я хотел твою религию», смывается кровью, даже если непристойный или богохульный глагол только подразумевается. Полное арабское ругательство звучит как «Эли фаер абди них» — «тысяча членов тебе в религию». Сравним европейскую модель тебе в жопу или тебе в пизду. Возможно, и своеобразное небогохульное богохульство. Речь идет об упоминании в составе проклятия имени Бога, как могучего союзника говорящего. «Сравним английское «годдам» с «уахили» «мунгу» «мбвакуланем ван да проклянет тебя Бог, «мвакупытауниль» — да нашлет Бог на тебя холеру, «мунгуатакушинда» — да покарает тебя Бог» однако при всей схожести значения проклятия на суахили понимаются подобно японским буквально в то время как английская инвектива воспринимается как простое воскресание. в том же языке суахили есть очень изощренный способ проклинания с помощью литературно приемлемых средств даже священного языка инвектант читает мысли спутников мухаммада с обязательным добавлением после каждого имени слов «Да будет Аллах доволен им», предполагается, что все, кто противостоит человеку столь набожному, будут наказаны Всевышним. Некоторые богохульства сильно истерлись, превратились в несильные восклицания, хотя когда-то воспринимались очень резко. Голландская врактик, искаженная варактик, которая в свою очередь означает только истинный Господь, но все равно даже без упоминания Господа считалось очень сильным богохульством. В настоящее время еще более искаженные формы этого слова в «вринтак» и «вракти» почти полностью потеряли остроту и являются мягким эвфемизмом. Для преобразованных с целью смягчения эвфемизмов в голландском языке существует особое слово «бастардволек» — буквально «ругательство ублюдок», Сравним английское «Bastard Cars».